— Ничего, — утешил я парнишку, — рано или поздно подберешь нужный номер. — Ты ему, Николай, помоги. В следующем бою обязательно подбей немца с подходящими очками. — И на этом давайте я вас померю. Может, и лучше. — Как тебя зовут? — Александр Бычков. — Так вот, Саша, может, и лучше бы тебе эвакуироваться, но теперь поздно рассуждать. Воюй. Подходит Бессараб. Он, видимо, слышал конец разговора. «У нас Ваттова Старик один сразу двое очков носил», — говорит он. Бычков надевает на одни немецкие очки другие. Теперь он похож действительно на рака. Даже я не могу сдержать смех, но Бычков больше не обижается. Он смеется со всеми и радостно говорит. «Вижу! Отлично вижу! Снайпером буду! Честное комсомольское!» Бессараб берет меня под руку и отводит в сторону. «Хорошее!» Ваттого этого настроение у людей. А почему, как ты считаешь, задумывается, шевелит пальцами усы? Я так считаю, Алексей Федорович. Объяснить это явление следует тем обстоятельствам, что мы объединились и совместными усилиями ударили по врагу. Значит, правильно объединились. Но Бессараб еще не закончил своей первой фразы. Он человек крайне самолюбивый. На данном этапе он считает нужным, признать свою ошибку, но хочет преподнести это признание как подарок. Труд человека поднимает. Теперь мы потрудились, поэтому я считаю и настроение у бойцов на уровне. Значит, правильно объединились. Момент выбрали правильный. В этот момент надо было Ваттова выступить с общими силами. Ясно? На этом разговор с Бессарабом прекращается. Он и теперь в душе упрямо держится прежних своих взглядов, Но факты настолько очевидны, успех так разителен, что Бессараб временно отступает. После Погорельской операции главным достижением мы считали общий подъем духа. Партизаны стали себя уважать, поверили в свою силу. Теперь то и дело слышны были разговоры о необходимости еще более дерзких, более крупных налетов. Но успех был гораздо шире. Серьезнее, чем мы предполагали. Мы оценивали его со своих лесных, партизанских позиций. Прошел день, и стали к нам докатываться волны той бури, которую мы, сами того не подозревая, подняли вокруг. В Погорельском бою, как я уже говорил, принимало участие 242 партизана. Кроме того, несколько жителей села помогали нам разведать вражеские силы. Часть проводников Из тех, что показывали дорогу нашим ротам, тоже были жителями Погорельцев. После боя почти все они присоединились к партизанам и последовали за ними в лес. Но не только проводники и разведчики вошли в это новое погорельское пополнение. В бою у нас было много помощников. Мы не знали их, не рассчитывали на них. Большинство так и остались для нас неизвестными. Некоторые до конца войны держали эту свою помощь в секрете даже от друзей и близких. Потом-то мы уж твердо знали. Если ведем бой в населенном пункте, десятки безымянных помощников воюют вместе с нами. Бой увлекает, зажигает частые робкие души. Когда немец бежит, В догонку ему летят не только партизанские пули. Старухи швыряют в него из окон горшки, мальчишки из-за деревьев, из чердаков стреляют в него из рогаток. Инвалиды кидают под ноги костыли. Давно накопленная ненависть находит выход. В Погорельском бою мы впервые узнали об этих помощниках. Некоторые из них так разошлись, что не скрываясь, вступали в драку хватали брошенное врагом оружие, стреляли, и вдруг выяснялось, что ранили и убили нескольких немцев. Эти товарищи тоже пришли в отряд. Оставаться в селе нам ни як не можно. Погорельское пополнение отряда было довольно велико. Больше 50 человек. Но число это с каждым днем значительно увеличивалось. На следующий день после операции в наш лагерь Пришло больше десяти добровольцев. Через день – двадцать два. И на третий день шли, и на четвертый – не только из Погорельцев. Люди шли из Богдановки, Олешни, Ченчаков, Самотук. Старики и подростки, женщины, девушки, даже детишки двенадцати-тринадцати лет приходили и просили записать в партизаны. Во всех этих селах, расположенных в радиусе десяти, 15 километров, в то раннее утро, когда в Погорельцах шел бой, люди высыпали на улицы, смотрели на зарево и слушали. С надеждой и трепетом слушали отзвуки боя. Все понимали, что каратели не могли так разбушеваться. Прорвалась Красная Армия, выбросили десант. Каких только предположений не строили. У нас были тысячи зрителей и слушателей. И уж, конечно, Мгновенно разнеслась молва. Без газет и без радио во всех ближних селах, да и в дальних тоже узнали, что партизаны вышли наконец из леса и бьют немцев. Совсем недавно немцы и их ставленники повсюду трубили, что никаких партизан нет. В лесах прячутся незначительные группы большевистских бандитов. Скоро их выловят и уничтожат. А теперь немцы бегут в панике, разбегаются по полям и шляхам в одних кальсонах. Шутка сказать, напасть на такой гарнизон? Нет, в лесах не маленькие группы, там сотни, а может быть и тысячи партизан. У них и пулеметы, и минометы, и пушки. Сами немцы теперь везде кричат, что на них напал мощный, хорошо вооруженный отряд. Нельзя же в самом деле сознаться что гарнизон разбежался под натиском группы партизан. В Черниговской области это было первое заметное выступление партизан. Оно показало народу, что есть у него защитники, есть мстители за поруганную его честь. Советские люди начали поднимать головы.